Глава 15. Лена замолчала и посмотрела на меня. Ну, как история? Я пожала плечами. Довольно долго я занималась репетиторством, и бывало в семьях, которые казались богатыми и благополучными, но дети в них оставались глубоко несчастными. Ничего нового я пока не узнала и не слишком понимаю, к чему этот рассказ. Рыбкина сузила глаза. Сейчас всё станет ясно. Просто корни нынешней истории там, в юности. Когда Ми произовела на свет сынишку, помогать ей стала одна Лена. Впрочем, изредка появлялась на горизонте и Сонина, но второй мамой для Никиты стала Рыбкина. Ми вместе с сыном жили у Лены. Милади было очень тяжело, в первую очередь материально. Марфа не проявляла к Никите ни малейшего интереса. Она даже не приехала посмотреть на внука. Ими решила сама показать мальчика бабушке. Лена как могла отговаривала подругу от её затеи, но та проявила несвойственную твёрдость, и в конце концов рыбки на поехала с Ми. Марфа даже не впустила их в дом. Вышла на лестничную клетку и недовольно процедила: "Чего надо?" "Вот, растерялась Ми. Никита. Это кто? Мой сын." «А я тут при чём?» Мелада не нашла слов, а Лена обозлилась. «Вы видите собственного внука», — рявкнула она, — «родную кровиночку. Если не поможете ми, оба умрут с голода». Глаза Марфы распахнулись, словно дверцы шкафа. Губы сжались в ниточку, дама процедила. Мелада, увы, никогда не была хорошей дочерью. очилась на тройки, вела себя странно, не делилась со мной проблемами, усиленно охраняла свою самостоятельность. Ребёнка она произвела на свет по собственному желанию, не спросив у родной матери совета. Где была её голова? Разве Милада не знала, что она нище? Уж не на мои ли деньги рассчитывала? А с какой стати? Я всего-навсего бедная вдова, и вообще, говоря теперь, дочери следует отдавать долги. Какие? отарапела поинтересовалась Лена. Марфа закатила глаза. Деточка, хочешь совет у мудрённой и многострадавшей в этой жизни женщины? Никогда не рожай детей. Все они вырастают неблагодарными волчатами. Я обожаю свою дочь, люблю её больше жизни. А что получилось за своё чувство? Равнодушие. Милада училась в великолепной школе. Потом её, дуру и троишницу, пристроили в МГУ на престижный факультет журналистики. Миладу кормили, поили, одевали, летом вывозили на дачу. И что? Как она отблагодарила меня за заботу и потраченные деньги? Вышла замуж, родила и теперь снова стоит на пороге в ожидании, когда я кошелёк расстегну. Другие дети поступили с матерями по-иному. Вот Валентина Ряутова связала судьбу с французом. Повезло ей и её маме, теперь в Париже живёт. А Олечка Сапрыкина диссертацию написала, есть чем гордиться. Уже не говорю о Маше Голкиной, чемпионке мира. Не помню, правда, по какому виду спорта, но да это не важно. Куда они посмотрю, у всех дети чудесные, а у меня одна беда. Свидо страшная, одежду носить не умеет, училась кое-как, ещё и родила. Людям в глаза смотреть стыдно. Рыбкина не нашлась, что сказать. А Мия внезапно отлепилась от стены и прошептала: "Конечно, мама, ты права, я не лучшая дочь, но я попробую исправиться. Может, ещё сумею добиться успеха". "Куда тебе?" махнула рукой Марфа. Поздно в твоём возрасте переделываться, так и умрёшь недотёпой. «Очень постараюсь, вот увидишь». Марфа протяжно вздохнула. «Хорошо, а сейчас-то что надо? Денег?» «Да». Панура, опустив голову, призналась МИ. «Очень тебя прошу, дай нам двадцать пять рублей». «Сколько?» пришла в негодование Марфа. «Двадцать пять рублей», робко повторила МИ. Если честно, нам есть нечего совсем. Марфа ушла в квартиру, прикрыв дверь, и через минуту вновь материализовалась на лестничной площадке с купюрой в руке. На сунула она её дочери. Спасибо, мама, радостно воскликнула Ми. Ты очень меня выручила. Рада помочь не дотёп очередной раз, язвительно отозвалась Марфа. Когда отдашь Что? удивилась Ми. Долги возвращать надо, уточнила мать. Я человек с ограниченными средствами, бесконтрольно тратить их не могу. Эток через 10 лет на паперти окажусь. Поэтому говорю прямо. Четвёртое вернёшь 10-го числа и ни минутой позже. Поняла? Да, мама, выдавила из себя Ми. Вот и хорошо. кивнула Марфа и ушла хлопнув дверью. Лена и Милада остались стоять у лифта. Некоторое время подруги молчали, потом Миза бормотала: "10 рублей надо за коммунальные услуги отдать, а то, думаю, управша уже приходил ругаться. А на остальные продукты купить, ещё электролампочки, мыло". Лена сначала молча слушала, как подруга планирует расходы, но потом на рыбкину напала невероятная злоба. Ощущая жар между лопатками, Лена выхватила из тонких бледных пальцев Мибу машку и заколотила в дверь квартиры ногой. "Эй, ты чего?" испугалась Ми. "Молчи", рявкнула Лена. Дверь распахнулась. На пороге стояла разъярённая Марфа. "Какого чёрта?" завела была она, но Рыбкиной не дала ей завершить фразу. Всунула матери Ми купюру и заявила: "Держите, нам уже не надо". Возвращаем долг. Вот и славно, повеселела Марфа. Дверь квартиры захлопнулась, и девушки снова остались одни. Что ты наделала? с отчаянием воскликнула Ми. У нас даже нет денег на обратную дорогу. Ерунда. Мы умрём с голода. Лучше подохнуть, чем так унижаться, рявкнула Лена. А ну шевелись, выживем. О том, как они выживали, можно написать сагу. К сожалению, маленький Никита постоянно болел и большую часть времени проводил не в яслях, а дома. Ми попыталась оставить сына на пятидневке, но уже через месяц забыла об этой затее. Мальчик подхватил воспаление лёгких, потом коклюш, ветрянку, свинку, корь, отит. Ми устроилась на работу в газету. Но на службе начались свои сложности. Один раз Сме попыталась оправдаться и сказала заведующему отделом: "Да, я опоздала на 10 минут. Извините, но детский сад открывается в 7, а мы начинаем работу в 7.30. Ну никак мне не успеть". Поставь ребёнка во дворе и уходи. Пожала плечами начальство. Бросить одного в декабре в темноте около запертого здания — ужаснулась Ми. — Да так ни одна мать не поступит. — Ты здесь не мать, — отчеканил заведующий, — а сотрудница. Меня твои проблемы не колышут. Не можешь вовремя приходить на службу? Сиди дома. Ми не слишком любили в коллективе и не приглашали на веселые между собойчики. Новых друзей Милада не завела. Около нее по-прежнему была лишь Лена, а Сонина перестала общаться со студенческой знакомой. Ничего, ничего, утешала подругу Рыбкина. Всё наладится, ты ещё добьёшься успеха. Может и так, шептала Ми. Очень хочется верить. Но во всяком случае у меня есть Никита, радость всей жизни. Сначала, слыша подобную фразу, Лена кивала и отвечала: "Конечно, конечно". Но потом Рыбкина стала терять энтузиазм, потому что Никита рос. Мягко говоря, неприятным мальчиком. Он дрался, не слушался воспитателей, ломал игрушки и не желал заниматься. Пока остальные дети мирно лепили фигурки из пластилина, Кит дёргал девочек за волосы, разливал клей и портил стены ножницами. Ми постоянно бегала в садик, тратя последние гроши на подарки воспитательнице и нянечке. Может, наказать его? предложила один раз Лена в угол поставить Ты что, возмутилась Ми? Кит замечательный, просто он слишком активный. Ты его избалуешь, стояла на своём Лена. Любовью её испортить нельзя, парировала Ми. Оказалось, что очень даже можно, но оказалось позже, а пока Ми бросалась выполнять все требования Кита. Так нельзя. пыталась в разумить подругу Лена, но с какой стати ты ему на последние деньги железную дорогу купила? Кит увидел такую у Володи Арутюняна и очень захотел. Сын растёт без отца, он не должен чувствовать себя обделённым, лепетала Ми. Но ты же откладывала себе на зимнее пальто. Ничего, ничего. Встарым похожу. Я очень виновата перед мальчиком. Услыхав в очередной раз заявление о какой-то там вине, Рыбкина не выдержала и заорала: "Да в чём ты провинилась-то?" "Из-за моей никчёмности кит растёт в неполной семье", пояснила Ми, "и он не должен страдать из-за того, что у него мать неудачница. Я должна дать ребёнку всё, всё". Лене оставалось лишь вздыхать, а кит делался всё вреднее и капризнее. В школе он совершенно не желал учиться, двойки носил охапками, а Ми по-своему пыталась помочь мальчику. Она ходила в рваных ботинках и вытертом до неприличия пальто, зато учителя исправно получали подарки. Не жалея денег на воспитание сына, Ми отправила его сначала на плавание, потом в секцию тенниса, следом на занятия английским в танцевальную студию, но всякий раз ситуация развивалась стандартно. посетив в первые тренировку кит заявлял: "У всех импортные плавки, а у меня советское дерьмо. Ясное дело, хуже всех поплыву". Мивля зала в долги, покупала необходимое. Никита с довольным видом шёл в бассейн и через неделю бросал занятия. Он всегда находил отговорки. У него появился насморк, от теннисной ракетки болит рука. В танцевальном ансамбле заставляют ходить босиком по полу, так можно и простудиться. Миахала сплёскивала руками и говорила: "Какой ужас! Немедленно прекращаем заниматься делом, которое гробит здоровье". Лена только качала головой, но своего мнения о ситуации вслух не высказывала. Слабовольная во всём слушавшаяся подругу Ми превращалась в настоящую фурию, если дело касалось Никиты. Потом Миладе можно сказать, повезло. На жизненном пути ей встретился вполне положительный человек физик Леонид Махов. Лёня мог бы считаться идеальным спутником жизни. Он не пил, не курил, не бегал по бабам, очень хорошо относился к Никите и каждую заработанную копеечку нёс в дом. Рыбкиной Махов понравился чрезвычайно, и она сделала всё, лишь бы безголовая Милада отправилась под венец с замечательным парнем. А та оказывала сопротивление. На все уговоры подруги твердила, он мне не слишком нравится. «Почему?» — злилась Лена, прекрасно понимавшая, что Ми упускает редкую возможность устроить свою жизнь. «Очень уж он занудный», — отвечала Мелада. «Все по полочкам разложил, в мятых брюках ни за что на улицу не выйдет». Другие бы женщины радовались редкой аккуратности кавалера. И жадный. Копейки зря не потратит. Он просто хозяйственный. Слишком уж правильный, колебала СМИ. Ладно, не выдержала Рыбкина, гони Леню прочь, его мгновенно подберут, а твой Никита снова останется без отца. Мелада прикусила нижнюю губу и через месяц сыграли свадьбу. После того, как Ми год пробыла замужней дамой, Лена начала испытывать чувство глубокого раскаяния. Достоинства Лёни непонятным образом трансформировались в недостатки. У Ми появилась толстая тетрадь, куда она должна была тщательным образом записывать произведённые траты. По воскресеньям Лёня, надев очки, методично инспектировал отчёт, следя, чтобы дебет совпадал с кредитом. Дорогая Ласково произносил он: "Как же так? Дал тебе на хозяйство 20 рублей, а из записи я втствую, что ты потратила 30". Одолжила червонницу Лены, лепетала Милада. "Почему?" недоумевал супруг. "Мы же всё рассчитали, меню расписали, до да копеечки распланировали". "Сама не пойму", чуть не плакала Ми. "Не расстраивайся". голебал Селёня. Сейчас изучим расходную ведомость и поймём. Ага. В понедельник ты сверх плана приобрела два мороженых по 28 копеек, да ещё купила булочку и бутылку лимонада. Вот в сумме и потратила лишний рубль. Во вторник профукала целых 2 цылковых, причём тоже на ерунду. В среду, э, не пойму, что тут написано. Пистолет шептал Эми, игрушечный. «Четыре рубля двадцать копеек за пластмассовую дрянь!» «Прости, дорогой». «Ничего, ничего», — благородно кивал Лёня. «Просто до сих пор ты никогда не вела хозяйство надлежащим образом. Привыкнешь. Главное — дисциплина и саморегуляция». «Конечно», — кивала Мелада. «Я постараюсь». Через некоторое время Смолякова родила Настю. Лена, заходя к подруге, чувствовала себя хуже некуда. Милада окончательно превратилась в рабыню, икономный Леони приспокойно заявил жене: "Раз ты теперь не работаешь и сидишь дома, то вполне можешь донашивать старые вещи". Ми лишилась всех радостей жизни. Такие приятные мелочи, как маникюр, укладка волос, покупка губной помады, не были заложены в бюджет. И очень скоро Смолякова превратилась в тётку непонятного возраста. Леонид сам приобретал жене одежду. Он купил ей практичное, семисезонное пальтишко из неснашиваемого драпа с кроличьим воротником, крашенным под норку, тяжёлые кожаные сапоги и здоровенную сумку этокий редикюль вне моды. Летом семья выезжала в деревню, где ютилась в снятом сарайчике, без воды, газа и канализации. А ещё на Миладу начали сыпаться неприятности. Для начала к ним с Лёней приехала жить его мать, Вероника Григорьевна. Дама мгновенно поняла характер невестки и принялась командовать. Сына она звала кошачьей кличкой Марсик. Миладова вообще не принимала в расчёт. При каждом удобном и неудобном случае, не закатывая глаза, говорила: "Другая бы" Была мне благодарна за то, что я родила такого великого человека, как Лёня, кандидата наук, необыкновенного сына. Другая бы нищая, имеющая ребёнка невесть от кого, почитала меня. Ну и так далее. К моменту, когда Насте исполнилось 2 года, Милада стала напоминать привидение. Она практически перестала разговаривать, скользила тенью по квартире, кидаясь со всех ног прислуживать мужу и вечно всем недовольной, злобно-желчной свекрови. Потом случилась беда. Из дома исчез красивый гранатовый гарнитур, серьги и браслет единственные ценности Ми. Подарок покойного отца. Милада проплакала всю ночь, не доумевая, куда могли подеваться украшения. В конце концов она решила, что как всегда, пострадала из-за собственной нео аккуратности. Разбирала шкаф и случайно выкинула коробочку. Через 2 месяца случился ещё один малоприятный случай. Лена подарила подруге на день рождения часы. Очень необычные, электронные, в виде медальона. Не избалованная знаками внимания Ми пришла в крайний восторг и весь день ходила с сувениром на шее, а потом положила в комод. Спустя неделю, когда Милада решила надеть часики, их не оказалось на месте. Подарок подруги исчез так же, как и гранатовый гарнитур. Рыдающая Ми прибежала к Лене. Рыбкина пороскинула мозгами и спросила: "Скажи, откуда у тебя транзистор?" Неужели Лёня дал добро на покупку приёмника? Никиточка сам заработал, восхищённо воскликнула мать. Он подрядился почту по вечерам разносить, а на зарплату приобрёл себе игру за рулём, давно у меня просил, но она 25 рублей стоит, мне таких денег не собрать. Рыбкина насторожилась. Пришла к Ми домой, поговорила с Никитой, а потом отправилась на почту, где услышала ожидаемую информацию. Ни о каком подростке по имени Никита Смоляков в отделе доставки и слыхом не слыхивали. Пылая гневом, Лена позвонила Ми и сказала: "Кит вор". "Ты с ума сошла?" охнул Ми. "Он нигде не работает, я выяснила. Ты ошиблась". Хочешь, пойдём вместе на почту? Нет, нет, залепетала Ми, дай перезвоню тебе позднее. Лена швырнула трубку и пошла пить волокардин. Не прошло и четверти часа, как позвонила Ми и счастливо заворковала. Всё выяснилось. Ты на какой почте была? На вашей, около твоего дома. Вот, а Никиточка работает совсем в другом месте. Где? заорал Лена. Говори адрес. Не знаю. Спросил мальчика. Он не хочет говорить. Почему? Кит очень обижен, что его посмели заподозрить в нечестности, объяснила Ми. Он не желает разговаривать на эту тему.